Глава 10. В начале ноября Качалинский полк стоял в резерве для пополнения и отдыха. В нём по окончании боёв осталось едва 3 сотни бойцов. Пётр Николаевич Мельшин, получивший неожиданно для себя бригаду, говорил в военсовете и по его предложению командиром Качалинского полка был назначен Телегин, лежавший в госпитале.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 Окончилась страшная страда. Данская армия была отброшена далеко на правый берег Дона. По слухам, атаман Красноф в Новочеркасске бился головой о стену, узнав об этом своём втором страшном разгроме под царицыным. Когда кончался день строевых занятий, политпросвещения и ликвидации неграмотности, бойцы в сумерках, поёживаясь от изморози, разбредались по селу, кто к знакомцам,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 Расквартировались моряки на хорошем казачьем дворе, брошенном убежавшим хозяином. С ними жила и Анисия, формально зачисленная в нестроевую роту. Наравне с бойцами она проходила строй и стрельбу и политпросвещение, носила теперь опрятную красноармейскую форму и только не хотела стричь вьющихся красивых волос. Увидев столько страстей и смертей, Она в эту октябрьскую страду перешла, как переходят в брод по горло, через своё непоправимое горе. Морщины больше не безобразили её помолодевшего, погрубевшего лица. Столовых харчей щёки у неё налились, стан выпрямился, походка стала лёгкой. Вся она приумылась. По ночам, когда моряки могуче храпели в натопленной хате, она секретно стирала на них, штопала и чинила. Еной раз за этим делом её заставал рожок гарниста, игравший протяжную зарю в седом рассвете. При полку остался и Кузьма Кузьмич Нефёдов, на внештатной должности писаря. В самые тяжёлые дни 16 и 17 он проявил не то, что мужество, а даже особую отчаянность, вытаскивая раненых из огня. Это было отмечено всеми. Не отставал он и в дальнейшем, когда остатки Качелинского полка перешли в контрнаступление, не отстал и за Доном, когда полк был сменён и отведён в тыл. Иван Гарав, встретив его однажды у полевой кухни, промохшего, грязного, худого, возбуждённого, поманил пальцем: "Что мне с вами делать, не Фёдов? Никак не пойму. Что вы за человек? Попрострига, и года ваши почтенные" Чего вы к нам привязались? Кузьма Кузьмич шмыгнул, потому что с облопленного носа его капал дождь, и рыжими весёлыми глазами взглянул на комиссара. Привящивай, Иван Степанович. Привязываюсь я к людям. Куда пойду? Какое мне ещё искать человеческое общество? Ведь я же мыслящий. Да не в том дело, слушайте, что касается полкового пайка, Кузьма Кузьмич указал на полный котелок. Так этот кулеш с сальцем я заработал честно. Шкуры своей как будто не жалел. Штаны и сапоги, как видите, сам добыл у врага на поле брани. Ничего не прошу, никого не обременяю и в дальнейшем надеюсь быть полезным. Ведь революции смышлёный человек нужен, нужен. У вас в полку грамотного писаря нет. А я пишу даже о палатыне и гречески. Да мало ли на что я ещё схожу? Иван гора подумал: отчего же в самом деле не использовать человека, если он смышлён и хочет работать? "Да вот, сказал, происхождение ваше смущает. Как бы вы туман не стали разводить. Был, был когда-то соблазнён миражами, скрывать нечего", проговорил Кузьма Кузьмич. "О конул совых пустыню. Не, так итации моей не бойтесь. С Богом я в ссоре". "В ссоре?" спросил Иван гора.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 Вам же будет хуже, если начнёте болтать лишнее. Мне всё известно, даже кто из бойцов что во сне видел. Он стал отрывать от белого края газеты узкую полоску, creхтя, свёртывал её плохо сгибающимися пальцами. Народ убрался, хлеб свезли. С молотьбою маленько запоздали из-за военных дел. Но народ нам доверяет, это главное. Хочет верить, что советская власть Стало прочно. Хорошо. А ведь скоро Покров, Иван Гора чуть приподнял глаза на Кузьму Кузьмича. Большой нос его смущённо потянул ноздрёй. Скоро Покров. Суеверия-то в народе ещё живут. Декретом их в один день не отменишь. Нужно, так сказать, длительное. Ну ладно, о девке ходит. Недовольные ждут Покрова, а сватов никто не засылает. Вчера был в селе Спасском. Бабы остановили мою бричку и давай плакать, и ругают и смеются. Настроение вполне советское, но дался им этот Покров. Село богатое, хлеба много. Хлебные развёски у них ещё не было. Подойти к ним надо умно, чтобы сознательно дали хлеб. Но как там прогитируешь, когда бабы выдернули у меня вожа и кричат: "Да им папа!" Я их стыдить мало вы говорю, нагляделись, как ваши попы генералу Мамонтову коделами махали. Что ж говорят? Были белые попы, мы их сами из села повыгоняли. А ты нам дай красного папа. Нам нужно свадьбы гулять. У нас девки застоялись. Да у нас, говорят, ещё полторы сотни детицков полюльком кричат некрещёные. Фу ты. Право даже голова у меня болит. Другой день. Так меня расстроили эти бабы. Не могу же я им попоставить. А вопрос надо решать. Они подумают, подумают, да и пошлют в Новочеркасск за старым попом. Значит, конфликт. Ты, Кузьма Кузьмич, в этих делах смышлён. Хм, выручи меня. Возьми бричку, съезди в село, поговори с бабами, только чтобы я ничего не знал. Одевок этих я видел, ужас. Каменные, Иван Гора показал себе на грудь. Дело-то человеческое ведь. Поедешь с удовольствием, ответил Кузьма Кузьмич, тряся лицом и складывая губы трубочкой. Скучно ты живёшь, Шрыгин. Такая мозговая суходка прямо беги от тебя без памяти. Латугин Взял фуражку, надел её криво козырьком на ухо и двинулся на лавке, но не встал, а под закатив зрачки взглянул на Анисию. Она сидела нахмуренная от внимания, уставившись, как всегда, в часы занятий на один какой-нибудь предмет, скажем, на гвоздь в стене. Приученный мозг с трудом впитывал отвлечённые идеи. Они как слова чужого языка, лишь частицами искорками проникали к её живым ощущениям. Слово социализм вызывало в ней представление чего-то сухого, шершащего, как красная лента, цепляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента ей снилась. Империализм был похож на царя Новохудоносара, с лубочной картинки, засиженной мухами, с короной в мантии, окрашенной мазком кармина.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 На что волку жалеет, всё равно об кусты об дерёти, азорнику наук скука. Сладно, сейчас же ответил Латугин, тоже без усмешки. Да не так уж верно. Нет, не наука азорнику скука. Я науку уважаю, если от неё дети бывают. А там скука, где человек не знает, с какой стороны у слона ноги растут, а с какой голова. Да будет вам меня сердить. Настоящее слово, как баба, обнимет тебя и обожжёт. За ним посиком по углям побежишь. Вот какими словами говори со мной, шарыген, а то заладил, как в берестяную дуду, мировой пролетариат, до да социализм. Я за него на смерть пошёл. Я хочу, чтобы мне про него рассказывали. Я бы слушал и верил. Когда, где, по какому дереву я в первый раз топором ударю этот дом рубить? По каким лугам я гулять пойду в шёлковой рубашечке? Эх, стукнуть тебя земным шаром по голове, чтоб ты научился, как разговаривать о мировой революции. Анисе взглянула на его широкое, сильное лицо, с глазками расставленными как у племенного быка, взглянула и с тоской подумала, что уж лучше бы вытекли глаза её. Никагин Не задуй ветер, не байков, не одобрили поведение Латугина. Беседовали хорошо, мирно, под тихий шум дождя по соломенной крыше. Правда, Шарыгин по молодости лет, ещё не освоись с наукой, тяжеленько иной раз размышлял, боясь простых слов, как бы не завели они его куда-нибудь в капкан. С иностранными, проверенными ему было вольнее. Но всё же не следовало Латугина здорово живёшь, поднимать насмех честного товарища. Да и петушился-то он и форсил по другой, конечно, причине. Это все понимали и причину эту тоже не одобряли. Комиссар собирает продовольственный отряд. Вот ты сходи к комиссару и попросись, сказал ему Гагин. Без дел тебе скучно, хорошего от тебя ждать не приходится, застоял Семелок. Байков затряс бородой и засмеялся. Задуй ветер тоже понял намёк. И Разинуф рот скрепкими зубами громыхнул. Анися залилась таким горячим румянцем, что выступили слёзы. Взяла шинель, отвернувшись оделась, туго перепоясалась и вышла из хаты. Получилось совсем уж нехорошо. Шрыгин, усмехаясь, медленно сложил газету. Пойдём, поговорим, сказал он Латугину. Тот прищурился. Поговорим. И они вышли на двор в темноту под мелкий дождичек щекочущее лицо Шерегин чувствовал, что Латугин с усмешкой только ждёт начала разговора, чтобы хлёстко и нагло ответить Шерегин хотел совсем спокойствием поставить вопрос о нарушении товарищеской дисциплины и о том, как нужно изживать в себе гнилое буржуазное наследство вместо этого глубоко втянув ноздрями ночную сырость сказал Гост affairs Анисью. Нехорошо это. Грязно это. Балавство это, сказал и замолк. И Латугин, никак не ожидавший такого поворота, стоял перед ним неподвижно. Ни что не годилось, никакой ответа, ни то, что мол, тебя, соплека действия евственника, гувернантку я не просил мне свечку держать, ни то, что мол, многие меня об этих делах просили до да мало от меня целыми уходили. кругом получалось, что он, Латугин, грязный человек, поднималась в нём жгучая обида. В прежнее время тут бы и лесть нарожон. Он даже зажмурился, скрипнув зубами: "Нельзя!" "Да-да", сказал. "Вот когда ты меня попрекнула, значит, я кровь свою проливал напрасно. Значит, как был я бродяга, бандит, сукин сын, так и остался". "Ну, спасибо тебе, Костя". Он пошёл к воротам и бешено ударил кулаком в калитку. Жизнь медленно возвращалась к Ивану Ильичу Телигину. Он, помимо нервного потрясения, был ранен во многих местах крошечными кусочками стали от разорвавшегося снаряда. Вначале было забытьё, потом оно сменилось сном с короткими перерывами, когда ему давали еду.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 Ну, как пульс, нежное существо едва слышно шелестело в ответ, а грубое гудело бодро: "Прекрасно, мужик крепкий, главным образом следите абсолютный покой, никаких внешних раздражителей". Иван Ильич мысленно медленно произносил: "Сам ты внешний раздражитель. Уйди и не гуди. А ты заботливый наклонись, поправь чего-нибудь, а ещё лучше погладь руку".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 В новой деревне, что за рекой Крестовкой, на даче. В голубоватом полусвете ночи ленивая худая цыганка пела вполголоса, перебирая струны: "Пойдёте вы направо и налево, и потом тёмным коридором обогнёте вы весь дом. Направо будет дверца, а за дверцею чердак. Всё, что вы искали, не найдёте вы никак". пела им мужчинам сидевшим молча на стульях перед ней о вечном томлении без него и жизни жизни ищи ищи заглядывая на чердаки нет ли и там эх вы глупые спохмели кого ищете идёте по длинной улице на закат северного солнца под ногами ветерок гонит пыль ищите где же это окошко с пузырчатыми стёклами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 и часто безвозвратно. Любовь к себе приходила к нему как здоровье. Он уже и ел с аппетитом, и потихоньку от сестры крепко подтягивался. Однажды, хорошо выспавшись, поев гречневой каши, удобно устроившись на подушке, он неожиданно громко сказал: "Сестрица, можно поболтать с вами немножко о пустяках?" Она поспешно нагнулась к нему.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 Человек должен себя любить и любить в себе такое, что может любить в нём другой человек, и в особенности женщина его женщина. Но Иван Ильич ничего этого не сказал. Сестра ушла из комнаты и скоро вернулась с доктором, врагом внешних раздражителей, который нахальнейший начал гудеть. Это что же вы, батенька, озорничаете? Нет-нет, несколько слов самых необходимых ещё разрешаю. Мне вас нужно представить в полк в самой лучшей форме. И ваша обязанность, красавец, как можно скорее стать полноценным человеком. Дайте-ка ему снотворного, сестра. Стой, мило душа. Я здесь вылезу. В село я пешком войду, сказал Кузьма Кузьмич. Что ж, пешком-то? Да уж меня не учи, войду как странник, понятно тебе. Дел твоё.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 стал глядеть на гусей. Сытые, белые и важные птицы шли по плотине. Передний гусак, увидев стоявшую тачанку с двумя людьми, неодобрительно остановился, и за ним остановилось полсотни гусей. Они погоготали между собой, совещаясь и вперевалку сползая на животах, спустились соскоса плотины на воду и поплыли, будто гонимые лёгким ветерком, по тёмной воде к болоту. В таком гусе фунтов 15 в подлице, сказал Латугин. Варить его надо. Ух, матчесная. Ты, милотуша, поезжай. Кузьма Кузьмич торопливо стал совать ему руку. И скажи комиссару: "Мне нужно здесь обсмотреться, то досё да покрутиться, а уж тогда через недельку, что ли, приходите с продотрядом. Всё будет по-любовно". Сопьёшь ты здесь, Кузьма, Я мелю туша его и врот не беру. Ну, поворачивай, поворачивай, а то нас ещё увидят. Латугин повернул тачанку, сердито ударил хворостиной задастого мерина и укатил, не оборачиваясь. А Кузьма-Кузьмич пошёл через плотину на село. Ветхая дозелени бикеша его, в своё время переделанная из поповской шубы, была подпоясана ситцевым платком. За спиной красноармейский холщовый мешок, На голове солдатская высокая шапка времён недоброй памяти империалистической войны. Словом вид у него был подходящий. Скучно в селе глубокой осенью. Вишни и яблони обранили листву, и она лежит мокрая от ночного инея на развороченных грядках, откуда вытаскивали овощи. Вместо подсолнухов, приманивающих солнце в маленькие окошки хат, торчат одни гнилые стебли. Грязь повсюду, до самого порога. Поленившиеся ставни скрипят и хлопают от студённого ветра, и не хочется выглянуть в окошко, откуда увидишь разве только ворону на плетне, угрюмо ожидающую, когда хозяйка выкинет на двор что-нибудь съестное. Живут неразбуженные, кряхтят допочало свои яйца. Страсти дремлют, желания без фантазий. Раз каждый создан по образцу и подобию какого-нибудь Аристотеля или Пушкина, те же у вас два глаза, чтобы видеть чудеса земли, к которым нельзя привыкнуть. Та же у каждого на плечах голова, самое удивительное из всех чудес. Кузьма Кузьмич даже тряхнул высокой шапкой. Если её сопоставить со вселенной, то головы и нет совсем. А с другой стороны, Вся вселенная в этой голове. Она, глава. В такие тайны проникает, куда библейский бог и носу не совал. Так что же из-за кошек-то на ворон смотреть? Примерно так рассуждая, причмокивая от удовольствия, Кузьма Кузьмич шёл мимо низеньких плетней и хат, придавленных камышовыми крышами. Ему встретилась девушка в сапогах.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 Ну, прогнали меня, сказал Кузьма Кузьмич. Пошёл я опять в степь считать курганы. Эх, длинна дорога идти одинокому. Боже мой, какая даль! Девушка передёрнула губами. Она шагнула было, чтобы отойти, но опять остановилась, подозрительно глядя на улыбающееся, невероятно хитрое лицо этого человека. Кузьма Кузьмич развёл перед ней руками. Спать захочу, в стаго высплюсь. Есть захочу, сварую чего-нибудь. Не, это мне нужно, хорошее моя. Пророки по острым каменям босиком ходили, пророчествовали. Светители на столпах стояли, акридами питались. А знаешь, что такое акриды? Кузнечки. И за чего терпели? Ну-ка, ответь. Задумалась. Он придвинулся к ней, вытянул губы. Человека любили. Каждый человек чудо, а ты, Надежда, чудо двойное. А что вижу? Пшеничку вы намолотили, самогону накурили, по дворам палёной свинины пахнет. Всего у вас довольна, а веселья нет. Света у вас нет. Ты керосин что ли продаёшь? уже неуверенно спросила девушка, оглядываясь. Ничего не продаю и милостыни не прошу. Пришёл я к вам веселиться и вас веселить. Девушка помолчала, опять взглянула на него длинными глазами, серыми как туча, присев поставила вёдра, положила на них карамысла. А у нас на селе угрюмо, нас не развеселишь. О чём ты собрался веселить? Значит, знаю средства, когда говорю. Я поп-растрига Девушка раскрыла рот, такой свежий, с такими ровными белыми зубами, что Кузьма Кузьмич затопал от удовольствия. И неприветливость у неё как ветром сдула с лица. "Ох", сказала она, положив руки на грудь, на которой не сходился полушубочек. "Ох", повторила она, переступив широкими бёдрами. "Так пойдёмте ж в хату". Отец с вами поговорит. У него ключи от церкви. Нет, сказал Кузьма Кузьмич. Не, пойду. Вы ко мне придите. Так-то, Черноборовая. Подмигнул, весело подёрнул плечами и пошёл по улице, посматривая, где двор поплоше. Настал день, когда Ивану Ильичу сняли повязку с глаз. Произошло это в сумерки. За дверью сестра что-то испуганно шептала доктору. "Ну, глупости", повторял он. "Мужик не орхидея. Делайте, как я сказал". Сестра вернулась к кровати, нагнулась так, что тонкие волосы её защекотали нос Ивану Ильичу, сняла повязку, и в первый раз вместо шелеста и шёпота он услышал её голос, слабый и прерывающийся. "Больной, лежите спокойно". Привыкай к свету. С некоторым страхом он открыл глаза после долгой-долгой темноты. Всё было неясно. В комнатку проникал полусвет, на окне с одного угла было отогнуто занавешивающее его одеяло. В ногах кровати сидела около столика сестра. Лица её он не мог разобрать. Она низко склонилась и делала что-то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 Бинт покатился с её колена, размотался, она опять принялась его скручивать. У неё были лёгкие движения, должно быть, совсем ещё молоденькая. И ведь какая опытная. Сколько не сиделся Иван Ильич, всматреться в неё. Сумерки сгущались, и теперь только неясно различался её холщёвый халат и косынка, закрывающая плечи, как у сфинкса. Понятно, понятно. Бедняжка.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 А мужики готовы шкуру с себя содрать, только бы у них на подушке лежала спозливая головка с кукольными ресницами, пришёптывая всякую дребедень и пошлости. Даша другое дело, не за красоту её полюбил. Иван Ильич закрыл глаза, положил кулак под щёку. Бряж-бряж. За особенную красоту полюбил. А вот она и не захотела.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 только он не поверил, что это Даша. Она поставила лампу на стол, приспустила огонёк, села и начала глядеть на Ивана Ильича. Лицо у неё было худенькое, как у девочки, перенёсшей тиф. В углу слегка припухша ворта морщинка, освещена одна щека и глаз, спокойный и огромный, с точечки лампового огонёка в зрачке.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 Всё это вспыхнуло в памяти между двумя ударами сердца. Всё громче оно стучало у Ивана Ильича, как сторож полночь. Очнись. Но эта женщина на табурете в ногах кровати не могла же быть Дашей. Не шевелясь, он жадно глядел на неё сквозь щёлки век. Должно быть, она заметила это, и вся подалась вперёд. Сестра, позвал он. Сестра, и широко раскрыв глаза приподнялся. Даша сорвалась навстречу ему с тревожным, слабым, счастливым криком. Он схватил её за плечи, за спину, будто страшась, что растает видение. Это была Даша, худенькая, хрупкая, живая. Он прижимал к себе её лицо и чувствовал, как дрожат её губы, всё тело её вздрагивало. Он взял её голову и отстранил, чтобы Глядеть в её любимые, всегда новые, всегда неожиданно прекрасные лицо, она повторяла с закрытыми глазами: "Я с тобой, всё хорошо, всё хорошо". Он стал целовать её рот, уголки её рта, где страдания проложили две ниточки, её закрытые глаза. "Теперь успокойся, успокойся, Иван милый", шептала она. "Я никуда не уйду, я с тобой навсегда". навсегда К вечеру всё село знало, что у вдовы бабылки Анны трёхжильной в хате сидит какой-то человек. который догнал Натьку Власову на улице и сказал ей: "Пришёл вас веселить я поп с Красной стороны". Женщины все старые и молодые этому поверили. У Натьки язык заболел рассказывать то же самое, как она несла вёдра, и ещё у неё было будто предчувствие. "Он и окликни, надежда". "Да батюшки", перебивали слушательницы. "Откуда же он узнал? Вот тот, -то, что духовидец?" И лицо у него русское, красное, будто вся кожа содрана. Волосы до плеч. Одет худо-плохо, но не голодный, весёлый, всё загадками говорит. Мужчины, слыша бабьи пересуды, смеялись, как бы этот духовидец село не поджёг с четырёх концов. Был бы он доподлинно по первым делам шасть в самую богатую хату, а у трёх жильный и тараканом-то есть нечего. Эт бабочки Надо его вести в сельсовет, пусть предъявит документы. Может он развечкот бандитов. Тота. -то... Полнозубы скалить. Людям смешно, отвечала жена такому человеку, и другие женщины поддакивали единодушно. "Служились мы вас до революции", кричала жена без страшно сверкая глазами. "Доброго от ваших приказов мало видели". И упирала кулаки в могучие бёдра. Ума у нас не меньше вашего, да понятия больше. Милые мои, обращалась она к женщинам: "Да взгляните на мою Натьку, у неё кофта на груди лопается. В зеркальце поглядит. Мама зовёт, мама. За что я пропадаю? Да что же ей, до нового покрова ждать? И опять мужу. Нет, почему он к тебе в хату не пошёл? Свинину жрать. Христос по одним богатым что ли ходил?" Потому он у этой Анки удублённой шкуры сидит, что он красный поп, и ему не свинин твоя нужна, у него забота о нынешнем горемычном счастье. Человек только махал рукой и уходил куда-нибудь. К вечеру женщины собрались толпой около Анниной хаты и послали туда делегаток. Прежде чем войти, делегатки узнали от девчонки, от соседи, что Анна трёхжильная топила сегодня с утра баню. плохонькую чёрную баньку на задах на берегу озера и поп там мылся и она дала ему покойного мужа чистую рубашку поп сейчас после бани собирается пить санный шалфей в селе его пили вместо чая поп сидел в голубой льняной рубахе на лавке положив руки на стол и надка не обмануло лицо у него было красное можно испугаться губы сладко сложены как у медведя Удава жарила на лучинках яичницу, из самоварской с ходую трубу, наставленную в отдушник, гудело синее пламя. Три делегатки вошли, с поклоном сказали: "Здравствуйте!" и сели на лавку поближе к двери. Они ничего не говорили, но всё замечали. "Выкладывайте, зачем пришли?" вдруг громко спросил Кузьма Кузьмич. У делегаток заметались глаза. Одна, Надеждана мать,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 Церковь запечатали, и папа постановили сдать выездную чеку за хранение пулемёту. "Ого", сказал Кузьма Кузьмич. "Поп-то у вас был серьёзный". И ведь как этот поп нам грозил. Я говорит: "Антихристы ваш митинг из Максима Полью из окошка". -то. Так нас напугал. Наши невесты, конечно, голосовали со всем обществом. А когда подошло к Покрову, захотели венчаться в церкви. Опёрлись, сговорились что ли? А знаешь, девки собьются в стадо, ни одно не оторвёшь. Вот ты и, и растолкуй нам, что делать. Ты, говорят, растриженный? Мы обязательно, ответил Кузьмак-Кузьмич. Ну как же так? За вольнодумство, с Богом в ссоре. Делегатки тревожно переглянулись. Надежда на мать шипнула одной и другой на ухо, те ей тоже на ухо. Она уже голосом пожёстче Значит, на венчание будет не действительное, а что же? Была бы у девки охота. Обвенчаю и в книгу запишу, на Вселенском соборе не развенчают. И венец надену, как на бубновую даму, и вокруг аналоя обведу и спрошу, что положено, и скажу, что положено, и погуляем без греха и доста. Чего вам ещё нужно? Другая делегатка сказала. У нас ещё младенцы некрещенные, беземечка. Сколько? Можно сосчитать. Э, много. Что же они, некрещенные хуже соску сосуд. Делегатки опять переглянулись, пожали плечами. Вдова поставила на стол сковородку и, оттойдя к печи, мрачно глядела, как Кузьма Кузьмич, захватывая ложкой яичницу, уплетает и жморится. Эй, крещение будет действительно? спросила вторая делегатка. Самое действительное, как ПреВладимирий Святом. Как же ты служить будешь без диакона, без певчих? А мне зачем они? Один справлюсь, и разные голоса. Тогда Надеждана мать подошла к нему, села около и ребром ладони постучала по столу. Много денег возьмёшь? Кузьма Кузьмич ответил не сразу. Она даже тяжело задышала, и рука у неё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 Месяца полтора тому назад, когда село ещё было под атаманом Мамонтовым, также пришёл один, в колёш на босу ногу, зарос бородой от самых глаз. Подошёл к хате, где сумерниче сидел народ. Постоял, пока до к нему привыкли, и сел около старого деда Акима. Думал, должно быть, что ему дадут покурить, но ему не дали. Он наго на ногу закинул и деду секретные науха. Узнаёшь меня, старый солдат? Никак нет. Тут ещё секретнее. Так узнай, я император Николай II в Екатеринбурге не меня казнили. Я хожу по земле тайно, покуда не придёт время открыться. Где таким болтуговат на ухо, не всё разобрал, да и зашумел. Народ не дурак, сейчас же этого императора по волокли на плотину топить. Только тем Ижив остался, что всё вскрикивал: "Что вы, что вы, братцы, я же пошутил". "Хм, на Еродиву вот ты не похож". "Да и нет их теперь", сказала Надежда на мать и расстегнула бикешу. Так стало ей жарко. "Почему ты денег не берёшь? Какие у тебя мысли? Как тебе поверить?" "Я соль люблю. От каждого двора, где буду венчать и крестить, Дадите мне по щепотке соли. Кузьма Кузьмич положил ложку и обернулся к вдове. Давай самовар. Вот, видите, и указал делегаткам на Анну, худую, с тёмным опущенным лицом, плоскогрудую, с заплатанной, подоткнутой юбкой. Она в меня поверила. За мной куда хочешь пойдёт. А вы, сытые и гладкие, вся ищете, где в человеке гадость, ищете в человеке мошенника. Кулачихивы, скучно мне с вами, рассержусь, чуть зорька уйду искать веселие в другое место. Анна поставила на стол самовар, и делегатки увидели, что она улыбается. Из питое и некрасивое лицо её было счастливое. Надеждина мать, как соколиха, полоснула её глазами: "Ну ладно", и протянула жёсткую ладонь Кузьме Кузьмичу. "Не сердись, далеко ходить тебе нечего". Всё здесь найдёшь. С утра Кузьма Кузьмич влез на колокольню и ударил в большой колокол. Покатился медный гул по селу, к окошкам прильнули старики и старухи. Ударил во второй и третий раз, подхватил верёвки от малых колоколов и начал вызванивать мелко-дробно и опять бум в 300 пудовый. Не успеешь поднести персты к колбу трень не бринни. Так и чешет растрига поп плесовую. Кой-кто из почтенных селян вышел за ворота, неодобрительно глядя на колокольня. Возорничает поп: "Стащить его оттуда за волоси, да и отправить". "Куда отправишь-то? Он тебе сам отправит". А складну у него выходит однако. Что ж, девки рады, бабёнки рады, пускай народ потешит. Всё село, званные и незваные, готовилось гулять. День был мг listый, на траве лежал, и ни пахло печёным хлебом, палёной свининой. На одном дворе начиналась беготня, птичий крик, через ворота взлетали гуси, куры. В одной хате томился на лавке в красном углу одетый побритый жених, не ел, не курил. У другой обрезали невесту. Старухи, почуявшие, что в таких делах теперь без них не обойтись, учили её прилично выйти. В неутечка в берегах закрякала, краснодевица в тереме заплакала, запевала бабушка мертвячим голосом, и другая подхватывала, гремычно уронив на ладонь морщинистую щеку: "Ты прости, прости, красно солнышко, желанный кормилец батюшка!" И родители-матушка обвенчали меня, продали. Продали меня, пропилили на чужую дальнюю сторонушку. Но невесты ни одна не захотели выйти, даже досадовали. Это в ваше время, бабушка, пропивали на чужую сторону. У нас одна сторона советская. Повсюду варили и пекли, бегали с вёдрами и вениками, из хаты в хату ходили сваты, от которых уже крепко пахло вином. На церковном дворе собиралась молодёжь, два гармониста перебирали лады. В это же время приехал с почты председатель сельсовета, инвалид и кавалер четырёх Георгиев Степан Петрович. Не даешь каши. Не обращай внимания на колокольный звон, будто его и не слышит. Он отпер дверь в сельсовете, зашёл туда и через некоторое время вышел на крыльцо с молотком и листом бумаги. Ч четырьмя гвоздями прибил лист к двери, вынул из кармана завёрнутую в обрывок газеты печать, подышал на неё и приложил к своей подписи. На листке стояло: Граждане села Спасского, по случаю произошедшей в Германии революции назначаю собрание, митинг сегодня к 11 часам. Народ повалил к сельсовету. Кузьма Кузьмич, увидев сверху, что церковная площадь опустела, перестал звонить и слез с колокольни. Церковный староста Надеждин отец в синем кафтане с галуном, хлопнув с досадой крышкой свечного ящика, сказал: "Эт сукин сын стёбк не даёшь каши. Лет с неделю за мной ходил, просил 200 цулковых из бутёсомкрыть". Мстит одноногий чёрт, сорвал свадьбу. А, что случилось? Да где это ещё революция? В Германии, что ли? Митинг согнал. Без политики ему минут не терпится. А уж дурак ты, господи. На крыльце сельсовета Степан Петрович, работая в воздухе кулаками, стуча по доскам деревьяшкой, говорил народу. Лицо у него было плотное, рот раззявистый, усы как шипы.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 Над этим фактом надо призадуматься, товарищи. В таком селе, вот как наше, у них водопровод, канализация с выбросом дерьма на огороды, телефон проведён, газ в каждую квартиру, парикмахерская, певная с бильярдом. А о школах я и не говорю, а о поваловной грамотности не говорю. Велосипед в каждом хозяйстве. Граммофон По толпе пошёл гул, кто-то хлопнул в ладошь, и тогда все похлопали. Мне оторвало нижнюю конечность германским снарядом в Восточной Пруссии. Но я в данный момент становлюсь выше личных отношений. Понятнее говори, отчаянно крикнул юношеский голос. В этом моём жалком вечье я виню не германский народ. Не он виноват.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 В школе у нас крыша течёт как решето, об этом было постановление. Я спрашиваю: деньги собраны? Тёст для крыши куплен? Нет? А на гулянку у вас деньги есть? На попа у вас деньги нашлись? А тризвону на 10 вёрст кругом скусто. Ради этих фактов, что ли, ерманти протягивают нам трудящуюся руку? Предлагаю вынести постановление. Покуда не будет произведён сбор на ремонт школы, на оплату труда учительницы, также на тетради и карандаши до покрытия общей суммы 4907 рублей 7 копеек. Свадьбы не играть и тризвона не производить. Речь председателя произвела впечатление. Главное, что было стыдно. После него выступило несколько ораторов. И все они повторили его слова, добавив только что раз уж свадьбы залажены, конетелица нет расчёта, и деньги надо собрать немедля, но не по общей развёстке, а пускай эти 16 богатых дворов, где играют свадьбы, и заплатят. На том общее собрание и вынесла резолюцию. Невесты подняли такой крик узнав о резолюции, наговорили родителям таких слов,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 А когда в притворе они разделись, батюшки, что за наряды, что за невиданные платья разных цветов, в заду узкие, чуть не лопаются, внизу букетом, шеи голые, а у Натки Власовой и руки голышом до подмышек. Гляди, гляди, да неужто это Ольга Голохвастова? Настежку-то взгляните. Откуда это у них? Известно. а нас отцом пять раз Новочеркаск на валах муку сало возило у новочеркасских баранек наменено некоторые бывалые люди говорили так видал я губернаторские балы ну куда что балы трёхсотлетие романовых было в новочеркасске в соборе собрались барыни и из карет вылезли посукнушли но да ведь в далеко кузьма кузмич вышел без ризы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 И начал обряд. Быстро, весело, то бормоча скороговоркой, то гудя задиякано, то подпевая, но всё честь по чести, слово в слово, буква в букву, как положено. Акончив венчание, он велел молодым целоваться и обратился к ним со словом: В прежние времена нам говорили притчи. Расскажу вам быль. Лет 15 до революции имел я приход в одном глухом селе. Жил я тогда уже в большом смущении, дорогие мои граждане. Я человек русский, беспокойный. Всё не по мне, всё не так. А то всего мне больно, да всего мне дело, ищу справедливости. И вот один случай окончил мои колебания. Пришёл ко мне древний старик, слепой, с повыдарёв мальчиком. Из оночи вытащил трёшницу, тоже старую, помял её, пощупал, положил передо мной и говорит: "Это тебе на сорока уст по моей старухе. Помяни её, успокой её души". "Дедушко, говорю, ты трёшницу возьми, твою старуху я и так помяну. А ты издалека пришёл? Издалека 10 дён шёл. Сколько ж тебе лет будет? Сбился я до, да, пожалуй, за 100. Дети есть?" И никого все померли, старуха жива была, 60 лет прожили, привыкли, жалела на меня, и я её любил, и она померла. Побираешься, побираюсь, сделай милость, возьми трёшницу, отслужи сорокоуст. Да ладно, говорю, имя скажи. Чьё? Старухи твоей. Он на меня и уставился незрячими глазами. Как звать-то её? Позабыл? запомитывал. Молодая была, молодух и звали. Потом хозяйкой звали. А уж потом старухой да старухой. Как же я без имени поминать её буду? Опёрся он на дорожный посошок, долго стоял. Да, говорит, забыл. От скудности это. Трудно жили. Ладно, пойду, добьюсь. Может, люди ещё помнят. Вернулся этот старик ещё осенью. Достал из заоночи тоже трешницу. Узнал, говорит, в деревне один человек вспомнил, Петровной её звали. Все 16 невест стояли, опустив глаза поджав губы. Молодые мужья, напряжённо красные от тугих воротов рубашек, стояли обок с ними, не шевелясь, и народ затих, слушая. Русский человек, как бурьян, глухой рос, имени своего не помнил. Господа, господствовали. Купцы денежки пригребали наше сословие ладаным кадило. И вам бы, красавицы, в те проклятые времена не из жилочки в жилочку горячую кровь переливать, а увядать, как цветам бурьяне не расцветшие. Кузьма-кузмич прервал речь, будто задумавшись, снял камелавку, поскрёб лысину. Надежда Власова спросил негромко. Теперь, э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 Криха нечего таить. Не раз я пугался её. Как начнут строчить из пулемёта, да вылетят всадники с клинками, тут уж не до философии, по толпе прошёл сдержанный смех. Справедливости не найдёшь ни там, он указал на купол, ни вокруг себя. Справедливость это ты сам, бесстрашный человек. Желай и дерзай. Что же вы смотрите на меня? Эле я непонятно говорю. Пришёл я сюда, чтобы научить вас пировать. Будете вы сегодня, и он стал указывать рукой поимённо. Оля, Надя, Стеша, Екатерина, плясать так, чтобы половицы стонали, чтобы у Николая, Фёдора и Ивана глаза бы горели как у бешенных. Всё, проповедь кончена. Кузьма-кузмич повернулся к народу спиной.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 На столе вышитое полотенце и пахло уже не кислой махрой, а печёным хлебом. Попросил товарищ их хорошенько вытереть ноги. "Сейдайте. Что скажете хорошего?" "Ты что скажешь?" ответил Латугин. "Да вот слышал, будто наши ребята не со охоты идут, за хлебом. А причём охота и неохота? Надо поехали. Тебе ещё со охотой? Да дел-то очень"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 Затем вас и посылаю, чтобы дали. Посылаю без оружия, товарищи. Оно и ни к чему, проворчал Латугин. Без него бойче будешь доказывать, сказал Байков, подмигнув. Ни к врагам едем, к своим. И к своим, и к врагам, сурово сказал Иван Гора. Слушай, комиссар, сказал задуй ветер. Я не прячусь, заметь это, но не наше всё-таки это дело в чужие амбары лазить. Противно.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 Отмени сейчас монополию, сколько бы мы пота и крови своей не проливали, хозяин нам окажется кулак. Не прежний лавочник с ведёрным самоваром, но подкованный в семейных щёлоках, вываренный, калёный. Да какой кулак, кулак, крикнул задуй ветер. Растолкой ты мне, у меня в хозяйстве две коровы, кто я? Не в коровах дело, а чья будет власть? Деревенский колочок день и ночь об этом думает. Он и работника отпустил, он и корову зарезал, и землю осеннюю не пахал. И на митингах кричит, голосует за советы. Он крепенький, как блоха. Хорошо, Иван. Я домой вернулся, купил ещё корову или пару волов, тогда как А ты волей или неволей пошёл в Красную армию? Ну, волей, согласился задуй ветер. Тогда волов не купишь. Почему? Не знаю, почему бы мне не купить волов. Интерес у тебя должен быть шире. Не из-за этих же двух волов ты взял винтовку. Да купит он волов, сказал Латугин. Что ты его мучишь? Квари дальше. Иван Гора кочнул головой, усмехаясь. Спорить не стану, а хочется в человека верить. Ну ладно. Какая же задача у этого класса? Задача у кулака перехватить хлебную торговлю. Революция ему раскрыла глаза, он уж теперь ни деревенскую лавочку, ни кобак видит во сне. Видит элеваторы да пароходы. Если он революцию оседлает, поработаешь ты на него задуй ветер до кровавого пота, и твои волы будут его волы. Он и монополию думает повернуть к своей выгоде. Был случай, приезжаем мы в село с продотрядом, как не бьёмся, всё мимо. Вражда, никакие слова не действуют. Ихний кровопивец Бабулин в плохоньком тулубчке, в худых валенках, ласковый, смиренный, только всё бородёнку покусывает. Что думает такое? Мы вам барк к нему, там ни не зерна. Само собой порыли, ничего нет. На скотном дворе прошивенькая лошадёнка до да две корових шкуры под крышей. Что же он сделал? Узнал сукин кот, а на нашем приезде пошёл по мужичкам. Ах да, а царские исправники вас так не мучили, как мучает советская власть. Мне это говорит всё равно, я к дочери в город переберусь. Дочь моя, за председателем исполкома. А вы уж не знаю, как этот год переживёте. Большевики всё уберут и солому у вас с крыш возьмут для Красной армии. Бог любит милостивых. Идите, брацы, ко мне в амбары, берите хлеб до последнего зерна. Живы будем сосчитаемся. Расписочки всё-таки он с них взял, но благодетель нам он ничего не дал, а зерно своё с мужиков вернёт вдвое. Он мал, да он везде, его много. Справиться с ним нелегко.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 Заходишь ты на зажиточный двор, говоришь хозяину: "А тапри амбар. Каждое зерно в нём как слеза, на каждое зерно святое для святого дела". А где ключи от сельсовета? О, председатель же. А председатель там же гуляет. Латугин, Байков и Задуй-Ветер вылезли из точанки и не знали, что им делать. Человек, у которого они спрашивали, ушёл.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 Ты только цыпочки хочешь замочить, а нырять надо до дна, дорогой товарищ, сказал Латугин. Революция требует углубления, об этом говорил комиссар. Углублять, углублять, да каких же пор? Разворачиваем всё, а жить надо, хлеб сеять надо, детей рожать надо. Это когда же? А чёрт её знает когда. Не у меня спрашивай. Латугин был зол, кусал соломинку.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 Не пойду. Должен подчиниться. Будет тебе лотугин, примирительно сказал Байков. Да мы к столу и не пойдём, да мы и капли не выпьем. Мы председателя из синей вызовем. Они пошли искать председателя. Степан Петрович не доешь каши, крепился 2 дня. На третий стал думать, что село от него может оторваться. Он соскоблёл грязь с деревьяшки, надел чёрные брюки на выпуск, закрутил усы,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 И пахать пришлось одним женщинам. Где-нибудь на севере баба исправляется с одноконной сахой. В этих местах пахали чернозём тяжёлым плугом на двух, а то и на трёх парах волов. Женщины до сих пор вспоминали эту осень. Много народу умерло от испанки, село горело два раза. Не успели мужчины вернуться с мировой войны, начались красновские мобилизации, тяжёлые поборы. И постой казачьих сотен, казаки известны легко на руку. Кажется уж свой, кум любезный, осел казах в седло, и он уж казах не казах, если проехав по улице не подденет на пику пробежавшего поросёнка. Всё это осталось позади. Теперь власть была своя. Недоимки похорены, земельки прибавлено, народ хотел погулять без оглядки. Степан Петрович, посидев в одном месте ровно столько, чтобы не обидеть хозяев, шёл в другую хату, где пировали, заводил в красном углу разумные речи с тестем и тёщей, со свёкром и свекровью о гражданской войне, кипевшей теперь на севере Дона, под Воронежем и Камышином, где Краснов трепал восьмую и девятую армии. Так что свёкор дорогой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 И крикнул невесте, в третьи сутки танцевавшей в жаркой духоте, в тесноте кадриль в 10 пар. Степанида, поддай жару. В это время ему сказали, что его спрашивают трое красноармейцев. Зови их сюда. Да мы звали, они не хотят. Степан Петрович опёрся руками о стол, нагнув голову, постоял некоторое время, вылез И расstalkивая народ, пошёл все нигде действительно стояли три серьёзных человека. "Что вы за люди?" спросил он твёрдым голосом. Продотряд. Латугин ответил угрожающе, ожидая, что председатель по крайней мере пошатнётся. Но Степан Петрович, от которого шёл такой густой и приятный запах, что Байков даже придвинулся ближе, нисколько не пошатнулся. "В самый раз угодили. Давно вас жду."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 Он пошёл из сеней на двор, где трое пожилых крестьян, прислонясь к распряжённой телеге, пели в разноголос казачью песню. Двое, обнявшись, что-то доказывали друг другу, а ещё один крутился, никак не находя раскрытых ворот, чтобы уйти домой. И здесь, из-за ворот, где плясали под гармонию, Степан Петрович повторил, чтобы шли не мешка я к сельсовету. Бешен наванзая деревьяшку в мёрзлую землю он говорил на ходу. Гуль ба гуль бой от дела делом. Дело. Списки готовы, запасы выяснены. Посылайте телеграм в царицын. Хляб сдан полностью. Но уговоры Байкова из-за дуевитра отложить митинг хотя бы до завтра, когда народ по крайней мере вытрезвется, он повторял. Кто пьян да умён, два угодья в нём. Вы меня не учите, завтра будет хуже, надо не дать кой кому опомниться. Покуда собирался народ к сельсовету, Степан Петрович разложил перед товарищами из продотряда ведомости и списки и начал горячо шептать. Кулацких дворов у нас три. Кривосучки это бандит, в 907 году ограбил почту, убил почтальона и 10 лет прятал деньги. за давностью лет поставил каменный амбар и лавку. В войну нагрёб деньжищ на поставках воловьей кожи. В одном спасском зарезал половину скота. Сейчас добивается устроить кооперативное товарищество и передать свою лавку. Эту хитрость я раскушу скоро. Про себя он говорит, что у него чехотка и по ночам видит свет. Опасный человек. Другой двор Миловидова. Этот был подрядчиком на шахтах, вернулся в село перед войной и стал держать тайный шинок закладом. Такой паук-кростовщик, суволочь, всё село высосал по мелочам. Это он, мы узнали, подослал сюда для пробы одного человека, который говорил про себя будто он император Николай II. Третий двор Микитенка. Потомственный прасл от отца к деду, у него свои баржи были на Дону. Кроме этих дворов, считай, их родня, сватяка, умавя, ещё дворов десяток. Да есть осторожные мужички. Чем-то мол всё это ещё кончится, чья-то будет власть. Умнее и ни с кем не ссорится. Это примитивный фронт. А вот это всё наше, все наши. Степан Петрович водил толстым пальцем по спискам. Положение в селе острое, либо меня убьют, либо я кое-кому подрежу крылья. Народ подваливал к сельсовету и трезвые, и пьяные, толпа теснилась, колыхалась, гудела. Байков, глядевший в окошко, приговаривал про себя морскую присказку: "Чайки ходят по песку, моряку сулят тоску. И пока не сядут в воду, штормовую жди погоду". И громко товарищам: "Давайте на крыльцо скорее, а то не было бы качки". Девчонка от соседей, маленькая, веснушчатая, голубоглазая, всезнающая, вскочила в Аннину хату и скороговоркой сказала, втягивая в себя воздух: "А «Да, до батюшки, что у сельсовета делается? Мужики коль я из плетня уж выворачивают".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 "Он куда же ты в дверь мечешься, смущённо прикрикнула на неё Анна, и девчонка выскочила из хаты, ничего не договорив со страху. Но Кузьму Кузьмича она всё-таки разбудила. Он притомился за эти дни, много пил и ел и ещё больше разговаривал. Крестьяне ни слова тогда не упустили из его проповеди, кое-чего не поняли, но эти тёмные места лишь придавали ей значительность."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 Молодёжь наша икивал на другой конец хаты, где крутились юбки, вертелись косы, ленты, возбуждённые лица. Сладость с ними нет. Теперь они говорят: всё можно. Бога нет, царя нет, отец с матерью дураки, вот и хорошо. За какой прикол детей наших теперь привязывать? Где это становая жила? А ты ещё справедливости нет? Третий бородач вмешивался в разговор. Если она от человека, кто посильней, тот и взял верх, тот и справедлив. И опять мы оказываемся как обкошенный куст. Ты селён? спрашивал Кузьма Кузьмич. Я селён. А рубь сильнее меня. Рублёй меня всю жизнь били. Ха. Ты кому-нибудь жаловался? Да куда бы я пошёл жаловаться? В Киево-Печерскую лавру к мощам ходил? Нет, туда не ходил. Значит, нет справедливости. Как так нет? Злобь-то у меня накипела. Я с войной винтовку принёс, встал на меже. Вы что, говорив меня убитым считали? Приверствуй мне 3 десятины. Приверстали? Похож ну, же. Есть, значит, справедливость. Какая же это справедливость?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 Вот тогда бы спасибо советской власти. Чудак голова. Так это же и есть закон советской власти. Ну, значит, до нас ещё не дошёл. Кузьма Кузьмич досадовал, что при всей своей хитрости нечего ему ответить такому человеку. С интеллигенцией разговаривать было намного легче, чем с мужиками. Во всех застольных беседах он улавливал и будь-то удовольство, и будь-то недовольство. измущение и ожидание. Казалось, эти люди смутно ждут от революции чего-то коренного и торопят её вперёд. На вторые сутки ночью он приплёлся к Анне, совсем плох. Сел на пол мимо лавки, хлопал себя ладонями по лицу, закрывался, смеялся, повторял: "Салап я становлюсь, Аннушка, старь я стала, Аннушка". Ни слова не говоря, Анна повела его на берег озера в баньку, самого мылы и парила. У Кузьмы Кузьмича только лицо было старое, а тело белое, гладкое, и у Анны колокотала нежность, когда он, как рыбка, подскакивал на полке. А ну-ка, веничком, воздух, воздух надо мной сики. После бани он успокоился и спал тихо, дыша до позднего утра.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 Анна молча из подлобья поглядывала на него. В это время опять дёрнули дверь, и девчонка уже только просунула голову. Дерутся, народу побили. Волосиха мужа повела весь кровищи на всю улицу кричит, вас ругает. Митрофан кривосучка лошадь стал запрягать, ему не дали. Как потащили его за ворот, зачали трепать батюшки. Она опять скрылась.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 кинулись к плетню, вывернула Коля и налетело на собрание стылу. Латугин, задуй ветер и Байков сбежали с крыльца в толпу, раскидывая людей, выхватывая из рук у них Коле, кричали: "Никакой паники, всё в порядке, мать вашу так, собрание продолжается". Стычка была коротка. Нападавших оказалось не так много. Кой кто из них скрылся, кой за кем гнались по улице.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 Увидев Кузьму Кузьмеча, не заговорили и Варвара Власова, Надежина мать, гневно подбирает длинные рукава бикеша из чёрной кожи, стала подходить к Кузьме Кузьмечу, другие двинулись за ней. "Ох, почему ты с нас денег не взял, растрига", сказала Варвара. "А мы-то глупые ему поверили, всё село спаил, всё село нас выведал, всех дураков смутил смутьян".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 По согнутой спине его замолотели кулаки, он сообразил, что умнее всего лечь и закрыться руками. рёбра у него так и трещали. Ах, только бы твёрдым чем-нибудь не наладили. И он услышал дикий голос: "Колом его перевертня!" Попробовал вскинуться, но лишь потемнело в глазах. И вдруг его отпустили. Тогда он услышал своё кряхтение, И с усилием перестал кряхтеть. Его подняли и прислонили к плетню. Кузьма Кузьмич разлепил забитые снегом и мекины глаза и увидел Анну. Из-за юбки её, восторженное личико веснушчатой девчонки, увидел Латугина, задуй ветра, Байкова. "Жив?" спросил Латугин. "Ему стакан самогона сейчас же принести кто-нибудь?" "Но Кузьма натворил ты тут дел!" На собрании постановлено благодарить тебя за антирелигиозную агитацию. Ты не можешь представить, Даша, до чего я был серым и занудливым человеком всё это время. То есть с самого Петрограда, когда мы расстались, был, понимаешь, пыл. Есть в нас какая-то подсознательная жизнь как недуг томитый тлеешь на медленном огне объясняется, конечно, просто. Ты меня разлюбила, и я Даша быстро обернула к нему голову. Серые влажные всегда страшные глаза её сказали, что он ошибается. Она его не разлюбила. От этого взгляда Иван Ильич на минуту онемел, рот его расползся в улыбку.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 Подошёл со спины и нежно привлёк Дашу. Так правда? Скажи ещё раз. Конечно, правда. Ты единственный человек на свете, без тебя я ничто. Я же пошла тебя искать. Иван, ты всё-таки соображай. Она высвободила плечи и слегка отстранилась. Нужно соизмерять силы. Ты когда-нибудь просто меня сломаешь. Слушай, чего мы забыли? Хотя теперь уже поздно.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 У него 600.000ная армия. Дальний Восток он изволи телевидеть, любезно уступает японцам. Слушайте дальше. Соединённый английский и французский военный флот появился на рейдах Севастополя и Новороссийска с союзнички. Кому мы чёрт их возьми помогли выиграть войну своими боками, доктор страшно выпятил губы. И интервенция и самое при этом неприкрытое Дарья Дмитриевна, не смотрите на меня такими страшными глазами. Берите-ка вашего благоверного, идёмте ко мне есть борщ. Помните, у нас один лежал со штыковыми ранами, прислал мне мешок капусты, гуся и поросенка. Да, Иван Ильич, жаль, жаль, жаль. Это куй мет сестру у меня из подноса вытащили. Между прочим, сегодня мы с вами выпьем водки. Чёрт бы побрал всех интервентов.